Глава 6. За обедом Селена поглядывала на стол, за которым в девичьей компании сидела Космея. За девчонкой эльфом было и смешно наблюдать, и грустно. За тем же столом сидела Ринд, девочка-оборотень, о чем Космея уже знала. Легко разговаривая с Ринд, Космея время от времени замолкала, а задача наглядя на нее и даже затихала, уходя от разговора. Ее не теребили. Состояние новичка, которому все нужно понять и принять, хорошо знакомо всем. Но сама беседа за столом – дело привычное. И сами того не желая, но разговаривая об интересных или просто любопытных вещах, девочки постепенно снова втягивали Космею в общий разговор, настолько увлекательный, что девочка-эльф не замечала, что снова оживленно беседует с Ринд. К концу обеда Космея перестала обращать внимание, что легкомысленно болтает с оборотнем. У от сердца отлегло. Правда, после обеда Ринту удалось удивить новенькую. Остальные-то привыкли. Кивнув Космее, она встала из-за стола и отправилась к столу для взрослых. Не дошла. Вилмор встал и, легко похрамывая, пошел к ней. Словно мимоходом поцеловав ее, он уже вместе с девочкой-оборотнем поспешил к выходу. Малыш Фаркас требовал не меньшего внимания, что и младенец Стэн. Космея, сначала вскинувшая брови на Вилмора, обедававшего за столом взрослых рядом с Джаре, проводила пару таким изумленным взглядом, что Азалия склонилась к ней и с тихим смехом что-то сказала, кивая на Анитру. Та недовольно сморщила губки, но не выдержала, заулыбалась и бросила взгляд на Александрита. Тот как раз поднял глаза и тоже улыбнулся ей. Анитра потупилась, а потом, благо сидела с другой стороны от космеи, тоже склонилась к ней и, стрельнув глазами в азалию, быстро проговорила что-то. Азалия вспыхнула, смеясь и закрывая лицо ладонями. Правда, на коронда, который то и дело поглядывал на нее, сели-то так, чтобы видеть друг друга, она смотреть не стала. Но атмосфера влюбленности за этим столом так и цвела. И, кажется, ее флюиды здорово проняли и космею. Сначала она с завистью посматривала на соседок, а потом вдруг выпрямилась, будто прислушиваясь к чему-то за собой. Селена, заинтересованная, мгновенно взглянула проникающим взглядом. Отстало братство за космеей, которая сидела к ребятам спиной, из-под тяжка следили двое: один задумчиво, другой с настороженностью. Хм, сказала себе хозяйка дома. Надеюсь, это просто симпатия. Александрит закончил рассказывать о поездке в город с Сири. Будучи очень миролюбивым, в отличие от многих других вампиров, привычно отмалчиваться при нападках, парень довольно шутливо упомянул о паре эпизодов, когда пришлось выдержать от оборотня почти оскорбление. Братство пересело за стол взрослых. Едва его освободил Вилмор, а затем и Хоста, которая поспешила уйти в учебный дом, пообещала помочь Аманде с распарыванием экспроприированных у патрульных пригорода курток. «Тебе пора заниматься у Колора», — сказал Конор Александриту. «Ты можешь не драться потом, но будешь гораздо уверенней. А сидеть и играть в молчанку, мне кажется, только раззадоривать Сири еще больше». «Согласен», — сказал Джари. «Этот Сири, он только ищет повода придраться к чему-нибудь. Поэтому чисто на всякий случай надо научиться давать отпор». «Я просто не успеваю», — пожал плечами Александрит. «Из своей мастерской выхожу, только чтобы добрести до кровати и свалиться. Столько заказов. Ученики есть, но пока существует спрос, надо гнать изделие». «А ты попробуй ходить со мной», — предложил Карунт. «Одного часа тренировок в день будет достаточно, чтобы чувствовать себя иначе. Сири ведь чувствует, что ты спокойный. Именно это его бесит. А если к твоему спокойствию присоединится уверенность в силах, он не будет злиться напрямую. И если не возражаешь, я бы тоже хотел стать твоим учеником. Хотя бы на подхвате. Мне не хватает деятельности, и я бы тоже хотел делать что-то еще, кроме как возиться с машинами». Корунт помогал жителям деревни восстанавливать машины, которые, мягко говоря, были не на ходу за три года прозибания в деревенских подземных гаражах. «О!» — спохватилась Селена. «Пока мы не свернули с разговора о делах, я бы хотела, чтобы вы, Александрит, посмотрели, как рисует новенькая девочка Космия. Она сказала, что училась рисованию и умеет рисовать не только на бумаге, но и по дереву». «У меня есть лакокраски». — нахмурился Александрит. «Надо бы посмотреть, как она ими работает». Быстро договорились, что Селена чуть позже персонально познакомит Космею с Александритом, а дальше пусть он сам приведет девочку вместе с остальными ребятами в мастерскую. С учениками Александрит был строг. Без него в мастерскую никто не входил. «А ведь ушел от ответа!» — усмехнулся Конор. «Будешь ли ходить к Олру «Хорошо, хорошо», — поднял руки Александрит. «Я попробую, но систематически посещать его занятия мне не досуг». «Если только они тебе не понравятся!» — поддел Мика. «Ладно вам», — остановила загомонившее братство Селена. «Мне вот хочется знать насчет посевной. Правда, что у нас все к ней готово?» «Селена, да не заморачивайся ты этим!» — с досадой сказал Мика. «У нас все готово. Джари, скажи «да». «А я разве тебе не говорил?» Озадачился семейный и смущенно улыбнулся. Замотался, видно. Теперь Селена успокоилась и скомандовала выходить из столовой. Последние сидящие мешали дежурным убираться. По дороге в гостиную Конор догнал Селену и, пристроившись рядышком, в полголоса спросил: Ты не спрашивала у космии, почему у нее такие короткие волосы? Нет, не спрашивала. А это что-то должно значить? Не знаю как-то уклончиво сказал мальчишка. «Просто я не привык, что у девочки-эльфа они такие короткие». Что-то в его ответе царапнуло Селену, и она решила, как только выдастся удобный момент, она обязательно спросит Космею о волосах. Момент выдался почти сразу, и спрашивать не пришлось. Для некоторых обитателей теплой норы час между обедом и тихим сном – последнее занятие в школе. Остальные разбегались, кто посидеть в гостиной, кто побегать на детской площадке, а кто-то сразу уходил в мастерскую Александрита или Мики, а то и в сарайчик с козами к Вилмору. Травники, например, любили посидеть в теплице. Вильма вывела было своих ясельников на улицу, чтобы потом крепче спали, но через пару минут ясли в полном составе списком ворвались в дом. Начался обещанный Веткиным дождь, вроде и мелкий, но густой. Малышня посбрасывала уличную одежку прямо у порога в гостиную. Первая огляделась Ирма. «Азалия!» Победный вопль заставил всех спокойно беседующих вздрогнуть – Азалия сидела в кресле, лицом космеи, уже пришедшей из швейной мастерской Аманды. Сначала девушка-эльф рассмеялась, а потом, шутливо вздохнув, развернулась к бегущей волчишке. Ирма без сомнений залезла к ней на колени и подставила голову. «На!» Снова посмеявшись, Азалия взяла со столика, из коробки с карандашами и другой мелочью расческу и стала осторожно причесывать косматую волчишку. Чтобы заставить своевольную Ирму ухаживать за своей буйной гривой, Селена немало поломала голову и сообразила. Взяла у Аманды метра полтора обычной бельевой резинки, нарезала небольшие полоски, чтобы можно было, скрутив узелок из кончиков, сделать обычные мягкие колечки для волос. А затем направилась к Мике с предложением прицепить к колечкам какие-нибудь яркие висюльки-бусики. Первой, на ком испытали нововведение, стала сестренка Мирта, Оливия. При виде пышного светловолосого хвоста маленькой подружки, который был увенчан поблескивающими бусиками, очарованная Ирма немедленно согласилась, что и ей нужна новая прическа. Пока с волчишкой экспериментировали и так, и этак, Селена вспомнила о сумке, с которой явилась из своего мира. Мике были показаны вынутые из ее недр невидимки и приколки, в которые тоже можно воткнуть какую-нибудь красоту. Перед красотой Ирма не устояла, и теперь время от времени распускала толстые косички или хвосты, чтобы ей придумали новую прическу, в которую можно и вплести ленточки, и вколоть украшения. Пока Азалия возилась с ее волосами, Ирма цепко оглядела гостиную и обратила внимание на новенькую. «Космея, а почему у тебя волосики короткие?» Звонко вопросила волчишка. «У Оливии длинные и у Азалии. У нас гостила Роза из города. У нее волосы до пола. Чуть в кустах не запуталась. А тебе длинные не нравятся?» Конор, только что вернувшийся из мастерской Мики и тихонько сидевший с корзиной стена на коленях, замер, опустив глаза. Негромко, но отчетливо, лишь слегка помявшись перед ответом, Космея сказала... «Я люблю длинные. На месяц назад я уронила на себя банку с теплой смолой. однакоса. Она прерывисто вздохнула, но упрямо закончила. Пришлось резать обе. «Жалко!» Протянула впечатлительная волчишка и тут же предложила. «Хочешь, я тебе красивые бусики подарю? Мне Колин еще сделает!» Космия часто-часто заморгала и, взяв со столика забытую тамлииру, начала настраивать инструмент. Ирма, уже знавшая, что эльфа-подростки умеют играть на Лиире простенькие мелодии, затаилась на коленях Азалии в ожидании. Под пальцами девочки эльфа и в самом деле появилась на свет привычно безмятежная песенка. Эту летнюю песню уже все знали и любили в теплой норе. Следуя мелодии, тихонько замычала Ирма. Потом подошла к космеи Оливия. А когда музыкантша закончила, присутствующие стали просить ее сыграть что-нибудь еще. Она бы и начала. Кажется, игра на лиире спасала ее от слишком горестных чувств, но тут на пороге гостиной появился Колин, озадаченно дергающий свои темно-рыжие вихры. Мир-то никто не видел. Он был у Мики, отозвался Конор. А что? У Мики его нет. С Гарденом плохо, он опять с Орваром. Скажи Орвару, чтобы шел сюда, велел Конор. Здесь народу много, Гардан сразу успокоится. Полина сейчас за дверью, потом послышались плохо различимые голоса. «Гарден снова боится», — вздохнула Оливия. «Ничего, Оливия», — подбодрила ее Селена. «Еще немного времени пройдет, и с братом все будет хорошо». С Гарденом, младшим братом Мирта, иногда случались странности. Время от времени мир эльфийской магии забирал его на свой край, на опушку своего леса. Мальчишка снова слеп и в реальном мире мог существовать только благодаря Орвару. Бернар, который, как оказалось, вёл дневник, неожиданно даже для себя заметил, что магическая слепота мальчика приходилась на изменение погоды. Первое, что помогало, и впрямь большое количество народа, а второе — Конор. Конор быстро встал и передал корзину с младшим братом Селене, а сам открыл дверь, пропуская Орвара, за плечо которого держался Гарден. С порога Орвар стал оглядываться. «Я здесь, рядом», — позвал его Конор. Селена перехватила удивленный взгляд космии сначала на Орвара, который никоим образом не выглядел эльфом, затем на Гардена, который так расфокусированно смотрел в никуда, что было ясно — он ничего не видит. Истории всех ребят теплой норы девочка-эльф пока не знала, так что просто насторожилась, видимо, воспринимая Гардена как заболевшего, Тем более, что реплики ребят немного указывали на это. Но затем, присмотревшись к Гардану, который легко теперь шел за своим поводырём, она обернулась к Конору. Тот уже стоял у диванчика, дожидаясь двоих. Колину, маячившему на пороге, он напомнил. «Мир-то поищи у Бернара, с ним быстрее будет. А пока Орвар посидит с Гарданом здесь. Может, у него само пройдет». Колин бросил довольный взгляд на причёсанную Ирму, та в ответ показала язык, и ушёл. Орвар медленно присел на диванчик и вздохнул. «Урок пропускаю». «Опоздаешь немного, и все», — хмыкнул Конор, присаживаясь рядом и под присмотром подошедшей Оливии, перекладывая с его плеча на свое ладонь Гардена. «Спасибо», — вскочил обрадованный мальчишка и быстро побежал к выходу. Космея немного посидела, хлопая глазами на происходящее, а потом подошла к Селене. С любопытством заглядывая в корзину на спящего стена, девочка тихо спросила. «А что с Гарденом?» «Ну...» — протянулась Елена, не зная, как в двух словах объяснить довольно сложное явление. Когда его родители погибли, они успели присоединить его к краю магического леса, в эльфийском мире. Не будучи инициированным, он мог продержаться живым во время войны только таким образом, но подчинил при этом Орвара, чтобы руководить им оттуда, из эльфийского мира». «Прости, Космея, более подробно объяснить не смогу. Это и правда очень сложно. Мы выручили и Орвара, и Гардена, но время от времени мир эльфийской магии зовет его. И вот результат. Ничего, сейчас найдут Мирта, и Конор вытащит Гардена оттуда». «А как?» «Не знаю». «Но почему вы думаете, что Конор с Миртом вытащат Гардена? Ведь мир эльфийской магии он...» Космея растерянно хлопала глазами. «Ну, Мирт, я понимаю, он эльф, но...» Селена внезапно догадалась. «Мирт инициирован», — объяснила она. «Он уже принадлежит миру эльфийской магии. А поскольку его инициировал Конор, так уж получилось, то совместно они умеют делать некоторые странные для других вещи». «Конор?» — поразилась девочка-эльф. «Но ведь он человек?» «Ну, я предупреждала тебя, что он не совсем обычный человек, даже для мага». Селена немного помолчала и спросила. «Тебе 14. Ты не инициирована. Тебе же рано еще?» «Рано», — неохотно ответила Космея. «Но ведь и мир-то не больше 14. Как же он... Почему его инициировали?» Инициация началась стихийно. Вспоминая, проговорила Селена. Он все три года войны бродил по пригороду, многого нагляделся. Любой случай мог заставить его понервничать — и начать подсоединение к миру эльфийской магии. Нам повезло, что в тот миг рядом с Миртом оказался Конор, который взял на себя часть инициации. Ты-то, наверное, знаешь, что для эльфа подсоединение проходит довольно тяжело. Азалия, вон, хоть и в канун 18-летия прошла инициацию, но процесс был болезненным даже для неё. А уж стихийное, когда никто, в том числе и сам эльф, не понимает, что происходит, это вдвойне страшно. Вот как, пробормотала Космея, не сводя глаз с Конора, который спокойно сидел время от времени, косясь на ладонь Гардона на своем плече. Значит, раньше Гардон видел глазами Орвара, а теперь глазами Конора. Ты правильно поняла, подтвердила Селена. Космея, иди к нам, позвала Азалия. Мы тут для тебя кое-что придумали. Девочка с такой явной неохотой встала, что Селена забеспокоилась. Разговор об инициации, показалось ей, вышел из области простого любопытства и был очень важен для девочки-эльфа. Но чем? Тем не менее, Космея подошла к звавшим ее. Через минуту девочка-эльф с ошеломленной улыбкой рассматривала себя в зеркале, а рядом крутилась и хихикала, придумавшая все волчишка. В коротких волосах Космеи блестел, кажется, ободок или обруч с висюльками-бусиками по вискам. Глядя на радостную девчоночью компашку, осчастливившую Космею, Селена снова машинально покачала корзину с сыном и встревоженно думала, почему новенькую так взволновала история с эльфийской инициацией. Насколько хозяйка места сумела понять, Космею больше заинтересовала часть истории с Миртом и Конором, чем поразительное происшествие с родителями-призраками и Гарденом. Под руками недовольно заворчали, и Селена вытащила стенку из корзины. Затем, определив, что придется унести его в личную комнату, снова уложила малыша в корзину и ушла. Что было дальше в гостиной, она уже не знала. Только чуть позже, заглянув в общую комнату, отметила, что Гарден, сидя рядом с Миртом, спокойно болтает с Оливией. Чуть в стороне сидела Космея, приглядываясь к Мирту, а в уголке, замаскированным декоративным кустом, который цвел весь год влажно-алыми цветами, прятался Конор и следил за девочкой-эльфом. После тихого часа, выполняя свое обещание, Селена спросила у Космии. «Насколько я поняла, ты собираешься остаться в теплой норе?» «Да». «Ты согласна выполнять те работы, которыми здесь заняты все?» «Дежурить?» «Не только». Ты говорила, что умеешь рисовать по дереву. У нас есть мастерская, в которой работает Александрит. Ты видела его в столовой. Не хочешь помочь ему с росписью мебели, которую делает он и ребята? Девочка замялась. Хозяйка места даже удивилась. Ведь до недавнего времени Космея, в общем-то, не возражала против помощи в доме. Может, девочка считает, что ее принуждают? И надо объяснить конкретней, в чем будет заключаться работа. «Мебель, которую делает Александрит, дает нам возможность покупать продукты и вещи в городе. Ведь для нас, для деревни, продукты стоят дорого, так как у нас нет карточек, которыми пользуются горожане. Если ты будешь расписывать...» «Леди Селена», — осторожно перебила Космея. «Я не возражаю, но Александрит...» «Он ведь вампир?» «Так, предубеждение против вампиров понятно». Селена задумалась, вспомнила. «Но ты же не возражала болтать с Микой». «Что?» — удивилась девочка. «Мика-вампир?» И «Иберил, с которым бегает Ирма. Кстати, Александрит — его брат. Во время войны они были разлучены. Встретились только здесь, причем не при самых благоприятных обстоятельствах. Александрит — горожанин, но ради брата остался здесь, в теплой норе. Если ты и впрямь не захочешь работать с ним, я пойму». «Но с ним работают и другие ребята». Девочка явно колебалась. «Давай сделаем так», — предложила Селена. «Я приведу тебя в мастерскую. Если тебе покажется неуютным в ней даже среди ребят, мы вместе покинем ее». «Ты будешь со мной, пока я там?» — пожелала увериться Космия. «Конечно». И они пошли в мебельную мастерскую, утепленный сарай, крепко пропахший свежераспиленным деревом и клеем. Александрит, который был слишком занят, чтобы подробно объяснять, предложил девочке эльфу полированную доску и кисть с банкой. «Рисуй, что хочешь. Из моих пожеланий растительный узор», быстро сказал Александрит и бросился в другой угол. «Хаук, не трогай эту дверцу!» Космея постояла-постояла, с недоумением присматриваясь к кажущемуся беспорядку в мастерской, а потом оглянулась на терпеливо ожидавшую Селену и присела на предложенный стул. Доску она положила себе на колени и принялась за работу. Селена сначала недоверчиво следила за движением ее кисти, но возникающий узор, куст с цветами и плодами, заворожил ее. Когда Космея положила кисть на открытую банку с лаком, вставший за спиной Александрит задумчиво сказал, «Если ты будешь расписывать дерево, мы будем больше выручать за мебель». «Я не собираюсь быть тунеядцем и сидеть на вашей шее». Неожиданно строптиво заявила девочка. «Прекрасно», — спокойно принял ее заявление парень. «Сейчас можешь отдыхать, но к завтрашнему дню ты получишь гораздо большее поле деятельности. Спасибо». Селена с облегчением взяла Космею под руку и вывела ее из мастерской. «Ну что?» Александрит не такой страшный, как представлялось? Улыбаясь, спросила она. «Нет, я буду ходить в мастерскую», — твердо заверила ее Космея. «Не забудь, если устанешь, всегда можешь сразу сказать об этом Александриту», — посоветовала Селена. «Он и так обычно ребят мало держит в мастерской, а ты еще и с красками будешь работать. Не стесняйся отпрашиваться, если передышишь лаками. Он сразу отпустит». «Спасибо». «Космея?» — к ним бежала Ринд. «Меня Бернар послал. Ты должна прийти к нему на урок, чтобы он проверил, что ты знаешь, а чего нет». Космея ойкнула и вместе с развернувшейся девочкой-оборотнем помчалась к учебно-гостевому дому. Селена, внимательно наблюдавшая за нею, заметила, что девочка-эльф оглянулась на теплую нору, на окна второго этажа. Ясно. Вспомнила о наследстве, упрятанном, как и обещал Джарри, в тумбочку. Не улыбнулась, но на лице успокоения. Селена немного постояла во дворе, забывшись, держа ладонь, подставленной мелкому, уже уходящему дождю. Разбираться ни в чем не хотелось. Космея оказалась ларчиком с тайнами и загадками. Возможно, разбираться и не придется. Растает в теплой норе и сама все расскажет, когда поймет, что некоторые проблемы можно решить, уже полагаясь не только на себя. Селена вздохнула. Многим из ребят их проблемы кажутся в их возрасте такими нерешаемыми, такими тупиковыми. Пока же с Космеей хорошо то, что она начинает чувствовать себя востребованной, и, главное, на равных со всеми. «Не замерзнешь?» — спросил Джаре, подошедший бесшумно, и накинул на ее плечи куртку. «Я тебя в окно увидел», — не нужно, — объяснил он. По этой куртке Селена, чуть улыбаясь, поняла, что и он не прочь постоять во дворе хоть пару минут рядом с нею, и шагнула ближе к нему, чтобы обнял. «Иногда хочется пожаловаться, как Ирма», — задумчиво начала она и усмехнулась. «Нет, не как Ирма. Ирма, если жаловаться начнёт, всех утопит в слезах и в крики». «Тогда как кто? Как Айна?» — спросил Джари, покачиваясь вместе с нею. Селена ещё подумала, что он ведёт себя с нею так, как она со Стенькой Разином. «Не хватает только корзины, куда ее можно засунуть и покачать, тетешкая». Она снова улыбнулась. «Не знаю. Айна никогда не жалуется. Очень спокойная. Скорее, как далее, сестра Сильвестра. Она любит побурчать, если что». «Побурчи», — попросил Джарри. «Любопытно услышать, как это у тебя получится». «Не получится», — вздохнула Селена. «Некогда. Видел, дверь открылась. Что-то, мне кажется, Конор вышел». «А ты позови, может, откликнется, тогда и казаться не будет». Селена приспустила с пальца блокирующее кольцо. «Конор, мы здесь, рядом с сарайчиком для коз». Невысокая фигурка в пасмурной тьме деловито зашагала к ним. «Хм», — сказал Конор, с любопытством разглядывая, как они стоят. «А к вам можно присоединиться?» «Давай», — сказала Селена и распахнула полы куртки. Мальчишка прижался к ней. «О чем говорили?» «Обо всём. Не успела только рассказать Джаре, что ты прятался от космии». «Я не прятался». «Расскажешь?» «У меня пока данных мало, чтобы быть уверенным». Невозмутимо ответил мальчишка, и Селена не выдержала и захихикала. «Зато ты хихикаешь, как Ирма», — заметил Джаре, улыбаясь. «Селена, а о чём вы с ней говорили?» Её удивили Гарден Сорвером. Потом болтали об инициации. Этот факт ложится в картину твоего представления о ней? Спросила Селена, намеренно говоря, деловым языком. Или этого тоже мало? Хотя я и без этого чувствую себя шпионкой, передающей тебе сведения о противнике. Инициация, интересно, задумчиво сказал Конор. А что ее больше в этом интересовало? Ну, она спрашивала, почему инициирован мирт. Прости, Конор, вмешаюсь. Серьезно, сказал Джари. Но то, что ты о Космее думаешь, она не опасна для нас? Не знаю. Я кое-что понял о ней, но как связать все? Мальчишка пожал плечами. Джари, а ты вставил ветровое стекло? Скорее мы вставили. Пришел, как обещал, колор и помог. Значит, все как обычно. Сколько ты комплектов приготовил на этот раз? Пять. Теперь остались самые маленькие. В машине спрятать нетрудно, на тот случай, если остановят. Да, все как обычно. Ужин, вечерние посиделки, сон до полуночи и едем в город. Раману я уже звонил. Он сказал, что все нормально и можно ехать.